Глава девятнадцатая. Я с трудом играла роль идеальной жены. Улыбалась, подавала закуски, не лезла в мужские разговоры. Только руки дрожали, и в горле стоял колючий ком. Настраиваясь на вечерние посиделки, я мысленно репетировала слова, проигрывала в голове диалоги. Помня о манящей свободе и близком разводе, это было несложно сделать — «Мне оставалось перетерпеть рядом с Андреем всего один вечер, каких-то несколько часов. А завтра, если все пройдет гладко и муж сдержит свое слово, мы с Соней съедем из этой проклятой квартиры куда подальше. вдвоем. И я, наконец, смогу вздохнуть свободно. Я порхала, как бабочка, на кухне в ожидании важного гостя, искренне надеясь на то, что у меня все получится. Тем более многого от меня и не требовалось». Даже взяла на себя обязанность встретить его, когда в самый ответственный момент Андрею приспичила в туалет. И совсем не ожидала того, что одноклассником мужа, его старым другом и тем самым жирным банкиром окажется мой названный ангел-хранитель Руслан. Я даже не поверила глазам в первое мгновение, теряя дар речи. Так не бывает. Это какая-то глупая ошибка. Стечение обстоятельств. Руслан просто перепутал квартиры, искал меня, что-то стряслось. Но когда сзади раздался наигранно возмущённый голос мужа, приглашающий гостя войти, поняла, что просто лечу в пропасть. Так глупо попасть могла только я. Наивная дурочка, чуть было не поверившая в чудо, в настоящих мужчин и в то, что рыцари в наше время еще существуют. Ну, увы, все оказалось намного проще. Руслан и Андрей – друзья. Эта новость прошлась по мне бульдозером, выбивая весь оптимизм к чертям, размазывая по паркету, как никчемную букашку. А если это все было спланировано? Если спектакль заранее разыгрывался за моей спиной вплоть до мелочей? И сегодняшний ужин – просто финальный аккорд. Но так ли это или действительно совпадение, я могла узнать только в конце вечера. Не ранее. Поэтому, отодвинув все сомнения в сторону, нацепив дежурную улыбку и запасаясь терпением, я продолжала отыгрывать выданную мне роль. Весь вечер мужчины общались на дружеской ноте, ведя задушевные беседы. Я слышала, как они обсуждали школьные годы, разговаривали о бизнесе и даже немного о личных отношениях. Руслан в мою сторону даже не смотрел, но легче от этого не становилось. Наоборот, в душе росла некая обида, разбивая по кирпичику остатки последней надежды. На что я надеялась? Сама не понимала. Просто до последнего не хотела расставаться с образом идеала, который трепетно хранила в душе. Время шло, обсуждения становились жарче, громче. Вернее, это Андрей добавил эмоциональных красок беседе, разогревшись от крепких напитков. И я уже почти успокоилась, смирившись с любым исходом вечера, каким бы он ни был, как из детской комнаты появилась свекровь, ведя за собой одетую для уличной прогулки Соню. «В такой час? Гулять?» «Вы куда?» — встала у них на пути. «Сонечка хочет к бабушке в гости. Она давно у меня не была». Елейным голосом протянула Инесса Анатольевна. «Правда, золотце? Посмотришь рыбок, покормишь. Мы с тобой вместе блинчиков напечём с творожком. Где твоя курточка?» «Нет», — похолодела, понимая, чем это пахнет. «Если я сейчас отпущу дочь, то рискую вовсе потерять ее. С чего вдруг бабушке, которая до того не горела особым желанием заниматься внучкой, в ночь накануне нашего развода забирать ребенка с собой, особенно если вспомнить все ее угрозы, которыми она кидалась еще в обед? «Женя, отойди с дороги, не устраивай скандал на глазах у ребенка. «Я никуда не отпускаю Соню, уже поздно, ей скоро пора ложиться спать». Малышка кусала губы, глядя на нашу перепалку из подлобья. Взгляд затравленный, и на лице ни тени радости. «Женя, вот давай без твоих истерик. Ты пугаешь Сонечку. У тебя разве нет дел? Займись своими прямыми обязанностями, гостями, мужем. Ты сейчас вместо того, чтобы помочь Андрею, издеваешься над дочерью. Отойди с дороги!» – скомандовала она, резко махнув рукой. «Соня хоть отдохнет от твоих криков. Не мать, а вредительница какая-то. Над психикой ребенка так измываться. Ей же потом психолог нужен будет, чтобы нервы в порядок привести. Ты бы хоть подумала об этом?» Я взглянула на свою малышку, жавшуюся беспомощно к стене. «Ну уж нет, я слишком хорошо знаю ядовито-заботливые методы воспитания свекрови. Она из сына безвольную марионетку слепила, меня сколько пыталась воспитывать. Соню я ей не отдам». Я не хочу для нее своей судьбы. Это меня ломали с детства, внушая, что скромность, смирение и покорность – главные добродетели и гордость женщины. Это я позволяла мужу относиться к себе как к человеку второго сорта, наивно считая его главнее и выше себя. Хватит. Соня останется дома. Ей завтра в сад, пора уже отдыхать, а вам я вызову такси» выдыхая делая над собой усилия, чтобы не сорваться отчеканила ровным тоном. попыталась обойти свекровь, чтобы дотянуться до дочери. но на меня горой двинулась грозная туша грудью снося в бок. Ну все хватит это мой дом, моя дочь и здесь действуют мои правила. А я не даю своего согласия на то чтобы мой ребенок в ночь уходил с чужим человеком. Я ясно выразилась, вырвалась наружу все то что так долго копилось иннаса анатольевна на секунду даже замерла не веря своим ушам окинула меня подозрительным взглядом словно услышала что то из ряда вон выходящее а после фальшиво рассмеялась да ты хоть поняла что я сейчас сморозила чей это дом твой ты ничего не перепутала милочка кто ты такая чтобы даже заикаться об этом свинопаска деревенская «Тебя из грязи в князи вытащили, отмыли, человека из тебя сделали, а ты уж и корону нацепила». «И кто это здесь чужой человек? Я?» Она еще плевалась желчью, оскорбляя и осыпая меня угрозами. Только мне вдруг стало плевать. Ее слова пролетали мимо, не задевая. «Мне гораздо важнее было отвоевать своего ребенка». Нервы натянулись, как струна. Раздражение зашкаливало. Я вдруг поняла, что не обязательно, как дуре, ждать окончания вечера, не обязательно перед кем-то кланяться и выполнять условия. Нужно брать Соню и прямо в эту минуту валить отсюда, куда угодно, только подальше от этой ненормальной семейки, пока они еще не до конца сломили меня, пока мне еще верит собственная дочь, пока можно хоть что-то изменить. Я схватила малышку на руки, огибая свекрой в подуке, подлетела к прихожке, доставая верхнюю одежду. Андрей, Андрюша, это что творится? Твоя жена? заголосила я нас Анатольевна, кидаясь в гостиную, пока я, сидя на корточках перед ребенком, дрожащими пальцами, пыталась застегнуть молнию на детском пуховике. Рывок еще один, ну же, пожалуйста, еще чуть-чуть. Женя, что происходит? Ты куда? Вылетел в коридор муж, выпучил глаза, переводя шальной взгляд с меня на свою маму и обратно. «Мы же договаривались! Ты чего?» Губы растянула горькая улыбка. «Договаривались, конечно! Я даже поверила, дура!» «Дядя Руслан?» — внезапно ожила Соня, выглядывая у меня из-за плеча. «Мама, там дядя Руслан, ты видела? Он принес нашу весту!» «Наверное, случись подобное при иных обстоятельствах. Я бы мечтала провалиться под землю от стыда. Ненавидела бы себя, пыталась бы оправдаться, умоляла бы мужа простить, хоть и не сделала ничего предосудительного. Но сейчас было откровенно все равно. Какая разница, что подумает Андрей, как отреагирует, какое мне вообще дело до его чувств? Почему меня должно волновать его мнение?» «Нет, солнышко, весту мы заберем попозже». Вжикнул, наконец, бегунок, и я смогла застегнуть куртку. Выпрямилась в полный рост, снимая с вешалки свои вещи. «Какая веста? О чем она? И откуда она знает?» «Женя, что вообще творится? Ты можешь объяснить? Какая муха тебя укусила?» «Привет, принцесса!» – широко улыбнулся Руслан, появляясь собственной персоной в зоне видимости – И сразу в небольшой прихожей стало тесно от такого скопления народа. Андрей растерянно переводил взгляд с меня на своего одноклассника, хмурил брови, пытаясь понять, что вдруг пошло не так. «У мамы с твоей спроси, или ты действительно меня за дуру держишь? Шантажировать собственным ребенком в угоду своим интересам, запугивать ее и увозить в ночь из дома от матери? Я ведь поверила тебе, в который раз?» «Низко, Андрей, низко!» «А ну-ка, прекрати ахинею нести!» Гаркнула свекровь. Соня закрыла лицо ладошками, прячась за меня. Андрей побагровел от злости, а Инесса Анатольевна протянула руку, чтобы отобрать у меня куртку. «Так, стоп, ребята!» Внезапно громыхнула Руслан. Втиснулся своей внушительной фигурой, вставая стеной между мной, мужем и его мамой. Успокоились, выдохнули, «Женя, ты в порядке?» – обернулся ко мне. Я ничего не ответила. Сунула ноги в сапоги, подхватила Соню на руки и, пользуясь создавшейся заминкой, вылетела в подъезд. «Правильно, свекровь сказала. Это не мой дом, и никогда им не был. Я не чувствовала себя защищенной в нем, не имела права голоса и даже до сих пор не была прописана здесь». Вначале было не до того, потом вечно находились какие-то причины, а после я и вовсе перестала думать об этом. Так что уходила отсюда со спокойной душой и легким сердцем. «Женя, держи!» – догнал меня в спину голос Руслана на лестничной площадке. Звякнув, у моих ног приземлилась связка ключей. Из квартиры послышались шум, возня, возмущенные голоса. Но ждать и разбираться не было сил – Я зацепила ключи, кинула их в куртку и выбежала во двор. Тусклый свет уличных фонарей едва освещал двор. Где-то рядом лаяли собаки. Со стороны дороги доносился шум машин. Легкий морозец покалывал щеки. Вокруг ни души, хотя время еще не позднее. Машина Руслана стояла припаркованная у соседнего подъезда. Значит, за рулем. Но я точно помню, что он поднимал тост. А вот пил ли... Идти опять было некуда. Странное дежавю окатило волной. Можно, конечно, вызвать такси и поискать гостиницу, но... Я вытащила из кармана связку, разглядывая блестящий металл на ладони. Это явно не от машины. Значит, тебе не холодно? Аккуратно ставя дочку на ноги, спросила на всякий случай. Хочешь проведать Весту? Соня задрала носик, пытаясь рассмотреть в сумраке моё лицо. А «Разве уже можно? Прямо сейчас?» «Конечно!» — кивнула, поправляя одетую наспех шапку. «Терять мне уже нечего. Репутация опущена ниже плентуса. К мужу возвращаться я не собиралась. Так почему нет?» «И папа даже ругаться не будет», — поежилась она неуверенно. Я вздохнула полной грудью свежий холодный воздух, чувствуя, как он бодрит и придает сил. Перехватила покрепче ладошку дочери и уверенно ответила. «Будет, наверное. Но это уже не важно».